«Адель, что-то не так с городом?» Мне всегда казалось, что лучше всего можно понять город, если пройти его пешком. Охотно открывали свои секреты исхоженные тропы в поле и листы берега рек и даже асфальтовые дорожки, на которых я оставляла свои отпечатки. Словно дух города, наконец, засчитывал усердие и внимательность и проводил своеобразный обряд посвящения. За теми, кто каждый день куда-то спешил и бежал, завеса тайны закрывалась плотно, От всех равнодушных и торопливых людей ускользали даже такие маленькие штрихи, как акварельные разводы закатов и безоблачные звездные ночи. Приходя домой перед самым сном, я сверяла свои умозаключения с книжкой по истории города. Никто не помнил, откуда появился небольшой квадратный водоем перед кварталом современных высотных домов. На всех фотографиях и гравюрах, которые мне удалось отыскать, этот небольшой пруд неизменно был изображен. Более того, его не стали зарывать при перепланировке местности пару лет назад и вписали в центр архитектурного ансамбля из новостроек. Древние песни лягушек рассказали мне, что их незатейливый островок воды – это осколок священного Первоморя, откуда пошла вся жизнь. Посреди поля, куда отправлялись на променад владельцы собак, образовался огромный кратер. Вместо того, чтобы выровнять уровень земли, в одну яму просто проложили асфальтовую дорогу, Которые жители панельных домов пользовались, чтобы сократить путь. Когда я спустилась в ров, то почувствовала, как резко на несколько градусов упала температура и нащупала приоткрытую дверь в подземное царство. Сперва Гелиад хотел составлять мне компанию в прогулках перед сном, но я настояла на том, чтобы выходить в сопровождении одного лишь Арауна. конь реальности может и обидеться если не уделить познанию достаточно своего личного времени и уважения. В один из первых вечеров после заката солнца я наткнулась на женщину, которая стояла возле пятиэтажного дома и смотрела в теплые желтые окна. Я видела только ее широкую спину и тележку, загруженную большим количеством чемоданов и сумок. От тяжести ее багажа на газоне остались две глубокие борозды обнажившие черную землю и напомнившие мне почему-то кровоточащие царапины. «Вы забыли ключ?» — рискнула предположить я и сошла с асфальтовой дорожки на траву. Женщина ничего не ответила и даже не обернулась. Кажется, она не верила, что к ней могут обратиться или не хотела разговаривать со мной. «Прошу прощения, вы не можете попасть домой?» На этот раз дама повернула свою голову, словно сова, и ответила очень хриплым голосом. «Нет, я просто слежу за порядком. Тут всякое происходит. Скоро пойду домой». «Вам довести тележку до квартиры? Она кажется очень тяжелой». Незнакомка затряслась, дернула плечами и с трудом взяла себя в руки. «Я никому не доверяю трогать свои вещи и всегда ношу их с собой. Не оставляю без присмотра, чтобы их не забрали. А то я потом ничего не докажу. Ничего, Ничегошеньки не докажу». Я вспомнила, как добиралась на занятие к Натану Соломоновичу через центр на 46-м автобусе, который шел мимо Михайловского замка, Марсового поля и летнего сада. В салон вошел немытый человек, от которого отворачивались пассажиры. Никто не хотел его замечать. Я до сих пор думаю, что более уместной маскировки просто не придумать. Люди боятся смотреть в глаза олицетворению бедности и бездомности, выраженной в отдельно взятом человеке. В этом же автобусе ехал турист, который не представлял, на какой остановке нужно сойти. Он пожаловался, что так и не смог разобраться с местной картой и не представляет, где находится. Кондуктор замотала головой и сообщила, что она не имеет понятия о деталях маршрута, на которые ее перевели совсем недавно, а потому она ничем не может помочь. В глазах бездомного зажегся огонек, и он принялся рассказывать про каждую достопримечательность «Самые интересные факты», сообщил название остановок и пообещал, что подскажет, где нужно сойти. Гость Петербурга оказался очень растроган. Ему провели совершенно уникальную экскурсию и помогли найти дорогу до отеля. Женщина вернулась к созерцанию чужих окон в темноте. Но ее фигура почему-то ужасно напомнила мне доброго старичка из автобуса. Что-то в них было неуловимо похожее. Богатый жизненный опыт, скрытый под непритязательной на первый взгляд оболочкой, Это невидимость, из-за которой все горожане равнодушно отводили взгляды в сторону. Когда я добралась до кухни и завела разговор о женщине с тележкой вещей, гелиат лишь развел руками. Местные считают ее городской сумасшедшей. Но на деле эта дама в возрасте просто со странностями. Она возит с собой только тетрадки, в которых тщательно записывает каждый свой день. То, что услышала по радио, то, что сказали соседи, и новости, оказавшиеся в газетах а также то, что увидела и подслушала, наблюдая за местными жителями. Команда зачистки несколько раз меняла ей память, и женщина не может помнить ничего волшебного или инфернального. Записи многочисленных страниц подтверждают мою гипотезу. Вообще, Лизавета больше по теориям заговора. Пытается объединить события, между которыми нет никакой связи. И свет ей отключили, потому что в газете написали про смерть мэра. И шпионят за ней, потому что на телевидении вышло интервью с краеведом, сотрудником музея. У нее много суждений, я не разбирал все ее записи. Но в этом и нет нужды. Просто у Лизаветы развито воображение. У меня есть версия, что она хочет писать фантастические книги и ищет сюжеты, заимствуя их из жизни и наполняя вымыслом. А пока просто собирает материал. Такой пока еще не признанный Стивен Кинг местного разлива. Наверное, в каждом населенном пункте есть свои приметно-неприметные люди, про которых слагают городские легенды только молодежь, юноши и девочки пограничного возраста. Не взрослые, но и уже не дети. Почему-то именно подростки смотрят куда пристальнее всех прочих людей и видят все события насквозь, без флера от розовых очков детей или серых оттенков взрослости. Прошла пара дней, и я, как и многие, отодвинула на задний план мысли о Лизавете Черновиках ее невероятных романов. Жизнь потекла своим чередом, когда я наконец научилась вести бизнес маленькой, но гордой конторы под названием Экодом. Мне потребовалось чуть меньше недели, чтобы разобраться, как заполнять бесчисленные бланки и отчеты, как общаться с клиентами и грамотно переделать сайт. Вообще, изначальная интернет-страничка Экодома со всеми своими кислотными рекламными надписями, всплывающими из-за угла экрана, выглядела немного жутковато. Когда я решила, что хуже уже не будет, сообщение о скидке для постоянных покупателей начало пульсировать, увеличиваться и покрываться звездочками, удивительно похожими по цвету и фактуре, на пятна ветрянки или бубонной чумы. Мое противостояние с Гилиадом, утверждающим, что «здесь все так ведут бизнес», закончилось полным ребрендингом и переходом на светлую сторону цветовой гаммы. В один из вечеров я сделала макет новой вывески и логотипа компании – фисташково-серебристых оттенках. На следующее утро я ожидала курьера из типографии с плакатами, а вместо этого встретила на пороге буквальное воплощение той жизни, которую оставила позади. Сероглазый, нестареющий юноша с волосами убранными короной не мог отвести от меня взгляда. Через секунду в дверном проеме показался мой белый красноухий пес, смущенно склонивший голову на бок я почти слышала, как вращаются шестеренки в его пёсьем мозгу. Одни механизмы говорили «поставь ему свои лапища на плечи», а другие твердили «не стоит безоговорочно доверять сильным мира сего». «Здравствуй». Я нарушила молчание, которое показалось мне слишком морозным и неуютным. «Ты пришел, чтобы снова задать свой главный вопрос?» Король эльфов покачал головой, и в ответ за его спиной зашумели кроны деревьев. Кажется, они аплодировали. «Я пришел к некроманту, с которым вы ведете здесь дела. Я здесь неофициальным визитом. Не будь здесь тебя, я бы сначала навестил совет волшебников. Мне не хотелось подставлять тебя под удар и запускать веретено бюрократических разборок». «Я ценю это Раун Араун-младший обнюхал мантию рауна старшего и потерся об складке тканей белым боком. Так все животные мира испокон веков через людей передают друг другу быстрые послания. «Мы могли бы быть хорошими друзьями», — подумала я. «Проклятие, но почему все так сложно? У короля эльфов было все то, что я больше всего ценила в близких людях. Чувство такта, отличное воспитание, безоговорочная верность. Если бы мы общались больше, он смог бы понять меня, а это, как известно, первый шаг к развенчанию того образа, который люди придумывают, глядя на тех, кто им нравится». «Сделать тебе травяной чай?» Я не стала говорить Рауну, что полюбила заваривать травы после нашего знакомства. Гелиад пока на задании, но должен скоро приехать. «Да, пожалуй», — согласился собеседник, осматривая фае, занятое моим рабочим столом и небольшим выставочным стендом продукции «Экодома». «Ты могла бы править целым миром, но выбрала совсем другую жизнь. Я уважаю твой выбор, но он меня ранит». Раун, дождавшись моего кивка, сел на краешек кресла в маленькой зоне для посетителей. Я достал из ящика две кружки и пакет с сушеными цветами календулы, апельсиновыми корками и цукатами. Невысказанные слова повисли в воздухе. Нам обоим было понятно, что я променяла жизнь, полную почета и ответственности, на незавидную участь стажера и второй скрипки. Внезапно даже электрический чайник, ютившийся на моем рабочем столе, потому что его оказалось больше некуда поставить, Стал свидетельством моей несостоятельности. Я слышал, что ты закончила свое обучение на некроманта. Тебе не достает практики, но ее будет просто ниоткуда взять, если ты закопаешься в этих бумагах и не будешь сопровождать своего коллегу. Король эльфов намеренно выделил слово коллега, по своей привычке, оставляя мне широкое поле для размышлений. Мой пес улегся в ногах под столом и уставился на меня печальными розоватыми глазами. Дрожащими руками я заварила травы, изо всех сил сохраняя самообладание и стараясь не расплакаться. Неприятные факты о жизни, на которые тебе открывают глаза, останутся такими же неприятными, с каким бы уважением и тактом их не преподнесли. Дверь офиса со скрипом открылась, удачно заглушив мой невольный всклип. Араун встал со стула, приветствуя волшебника, застывшего на пороге. «Уважаемый Гелиад, я Араун, король эльфов. Я пришел к вам, чтобы сообщить, что до нашего мира доходят волны и всплески дикой злой силы. Эпицентр находится на том месте, где располагается город, который вы оберегаете. В глубине души я знала, эта информация была сказана только для меня. Это было и предупреждение, и предложение разобраться в необычном феномене. Все миры, конечно, были связаны между собой, но очень редкая деятельность, которую кто-то разворачивал в своей реальности, касалась реальности иной. Раун подошел, чтобы поцеловать мне руку, и удалился в кабинет Гелиада Вайса. Другой разговор для моих ушей не предназначался. Я скорее почувствовала, чем услышала, как эльф накрывает комнату завесой непроницаемости, блокирующей все разговоры. Чашка травяного чая осталась на моем столе нетронутой. Дружеский визит продлился дольше, чем я могла предположить. Мозг услужливо рисовал образы происходящего за закрытыми дверями. Поэтому в моем воображении мужчины то хвалились своими подвигами и ностальгировали по прошлому, то мерились магической силой. При этом в реальности Раунд скорее делился своими данными и показывал свои воспоминания, а потом сравнивал с ситуацией в нашем городе. Запоздавший курьер передал баннер для стенда и уличную вывеску. Я приняла несколько телефонных звонков и оформила больше 10 заказов на доставку удобрений. Рабочий день подошел к концу и одновременно с его завершением открылись двери в кабинет некроманта. Хмурый, уставший и потерянный Гелиад Вайс смотрел в пустоту и не шевелился. Раун вышел из офиса, потрепал своего пушистого теску и взял горсть сухих листьев из своего кармана. Он исчез, раскрутив указательным пальцем небольшой ручной смерч из трав и цветов. Запахло терпким медом и акацией, но этот аромат из приоткрытой завесы Быстро рассеялся призрачным шлейфом. Остались только нотки дождя и скошенной травы. Запах удивительно обыденный и ничуть не волшебный. Именно этими духами меня встретил город на платформе. На настоящее задание. А по кускам ее потом кто соберет. Среди ворчания гилиада мне удалось разобрать только эту фразу. Твой старый знакомый подкинул мне непростую задачку. С одной стороны, мне нужно понять, что происходит с этим городом. С другой... Необходимо безопасно обучить тебя мастерству некроманта в реальных условиях, а не только в теории. Я согласен с королем эльфов лишь в одном. Лучше уж мы вместе с тобой будем пытаться понять странную городскую аномалию, чем ты бросишься расследовать все одна и подвергнешь себя большей опасности». Волшебник предложил выгулить пса в парке неподалеку и заодно решил ввести меня в курс дела. «Король эльфов утверждает, что оберегаемый мной город сильно меняется» как будто его кто-то переписывает или даже перерисовывает. Я заметила, что гелиат избегает называть Рауна по имени и ограничивается лишь обозначением его титула. Не буди лихо, не так ли? Я задумалась. Что значит перерисовывать город? Расставить в других местах парки и пруды? Поменять архитектуру? Вычеркнуть какой-то период истории, словно его никогда и не было? «Добавить жителям в коллективную память события, которые не случались?» Я вспомнила, что психологи для одного своего эксперимента взяли детские снимки подопытных и при помощи фотошопа поместили маленькие детские фигурки в корзину огромного разноцветного воздушного шара. Около 40% людей не просто вспоминали это выдуманное событие родом из далекого детства, они еще и оплетали его вкусными и яркими подробностями. Нет, если бы кто-то решил внедрить ложные воспоминания горожанам, то мог бы не тратить магию, а просто написать научный труд и выпустить пару-тройку выдуманных статей в известных журналах. Для достижения максимального эффекта желательно еще добавить немного поддельных гравюр или фотографий соответствующего качества. Спустя пару лет мало кто бы усомнился в вымышленности исторического факта. «Тот, с кем мы имеем дело», — продолжил Гелиад перестраивает все на свой лад. Он как паук ткет ткань реальности под себя. Наш остроухий друг почувствовал эхо преобразований в своем мире и забил тревогу. Проблема в том, что изменения затрагивают сразу весь город и не локализуются в конкретном районе, словно тот, кто заварил эту кашу, находится одновременно в разных местах. Ну, или удачно это имитирует. Переплетенные прямо над фонарем ветви деревьев бросали на дорожку тени. Из-за этого на асфальт падало кружево из света и полумрака. Гончая дикой охоты бежала чуть впереди, напоминая призрака. Шерстинки пса в послезакатных сумерках искрились лунным светом. В чем конкретно выражается преобразование? Я попыталась вспомнить всех существ из бестиария, о которых мне рассказывал наставник. Обычно либо магическому созданию уже подходила наша реальность, либо он начинал задыхаться раньше, чем успевал что-либо предпринять. До сих пор археологи находили странные скелеты созданий, не сумевших адаптироваться, и признавали их фальсификатами. Если речь идет о вымирании целых видов или сокращении популяции птиц и животных, то можно заподозрить рептилоидов. В том-то и дело. Никто бесследно не исчезает. Никто не спешит вымирать. Не меняется соотношение суши Земли, поэтому мы не можем заподозрить амфибий. Но что-то все равно творится. Кого мы еще забыли упомянуть? Похоже, что никого. Что мы вообще знаем об этом городе? Мне показалось, что стоит попробовать решить проблему с другого конца. В этом городе не рождаются некроманты, а ученики волшебников, которые приезжают сюда, теряют свои силы и со временем становятся людьми. Только некроманты остаются некромантами. Гилиат вывел нас к центральному фонтану, и шипение падающих брызг немного перекрыло наши голоса. В воде отражалось бездонное небо, сшитое из голубых, розоватых и синих лоскутов. В детстве я думала, что если забраться в круглую чашу фонтана, мир перевернется, и под ногами у меня окажется сладкая вата из облаков. В своих фантазиях я, конечно, всегда ела легкую ватную паутинку. И в каком-то городе из-за этого не проливался дождь. Ведь все дождевые облака были съедены. Я достала телефон и набрала номер своего учителя. «Натан Соломонович, здравствуйте. Известно ли вам что-нибудь о пропаже экспонатов из музея при волшебном совете?» «И тебе, здравствуй, Адель. Как устроилась на новом месте?» «Я замялась. Мне хотелось быстрее проверить свою догадку». «Из музея ничего не крали. И предупреждая твой следующий вопрос, нет, никто из семей о пропаже семейных реликвий не объявлял. Если у тебя будет настроение, позвони вечером. Расскажешь, как прошли первые дни на работе». «Обязательно». Может ли такое быть, что какая-либо магическая вещь осталась без присмотра? Я приглушила голос, спохватившись, что кто-то может нас услышать. Никому не было до меня дела. Если бы я была человеком и услышала бы чьи-то разговоры про магию и артефакты, то решила бы, что речь идет об очередной компьютерной или настольной игре. Но перестраховаться было не лишним. Натан Соломонович громко задумался на том конце провода. «Нет. В этом году все владельцы ценных артефактов являлись на проверку в Совет волшебников. Такие вещи всегда тщательно отслеживаются. А почему ты спрашиваешь?» «Помогаю Гелиаду расследовать одно странное дело. Мы отсекаем все варианты, даже самые безумные. Я посмотрела на скамейки вокруг фонтана». «Понятно. В любом случае, рад был тебя услышать». Облокотившись на белые изогнутые спинки, в полутьме парка сидели подростки всех возрастов и школьники, и студенты. Лица многих подсвечивали экраны смартфонов, выхватывая из темноты только овал без тела, что выглядело достаточно зловеще. Компания ребят зашумела, и из переносной колонки раздалась громкая современная музыка, в которой слова не угадывались совсем. Под однообразный мотив исполнитель песни загундосил и завыл, промахиваясь мимо нот. Гелиот нервно дернулся и предложил вернуться домой. Дома было тихо. Я посмотрела на карту города, вырезанную из дерева разных пород, а потому и оттенков. Каждый цвет обозначал конкретный район, а в темноте даже включалась бледно-желтая подсветка. Гелиат решил при помощи маленьких разноцветных бумажек отметить те места, где чаще всего появлялась нежить, чтобы попробовать получить общую картину происходящего. Некромант по очереди вспоминал все свои дела за последний год, помечая их яркими прямоугольничками. В итоге на кухне стало уютнее и веселее. Но ситуация так и не прояснилась. Каждый район нежить оккупировала с приблизительно одинаковым успехом, не отдавая предпочтения конкретному месту, где ее можно было бы выследить и обнаружить. В конце концов, Гелиат сдался и переключился на вечернюю беседу. «Как получилось, что ты стала некромантом?» «Мою жизнь нельзя было назвать обычной. Если бы я не стала некромантом, то даже не знаю кем» я позволила себе скользнуть в те давние воспоминания. Не ночь, но уже вечер. Мне всегда казалось, что в городе поздней осенью темнело непозволительно рано. Мне пять или шесть лет, и я иду рядом с бабушкой в магазин, ведь мама работает допоздна. Я иду рядом с бабушкой, потому что меня нельзя оставить дома одну. Возле нашего дома, который в трех остановках от Невского проспекта, нет ни одного продуктового магазина только небольшой круглосуточный ларек с очень высокими ценами. В моем детстве не было супермаркетов. Сияющие витрины, полные еды во всех ее формах и упаковках расположились на первых этажах бывших доходных домов. Я всегда что-то прошу купить. Меня завораживают цвета и обертки, блеск софитов и, конечно, запахи. Я хочу немного печенья с шоколадом и конфет на развес, и пирожных с пушистой кремовой глазурью. И сколько бы мне ни твердили, что на них совсем нет денег, я не устану просить и уговаривать. Бабушка ужасно утомлена. Она расстроена, что ее бывшую жизнь начальницы завода унес ветер перемен. И вместо понимающих коллег с похожими интересами и хобби, ей досталась я. Ершистый фантазер, не прекращающий болтать. Посиди на остановке пока, хорошо? Я скоро буду. Совсем еще не старая женщина, досрочно отправленная на пенсию, Тяжело вздыхает и добавляет. «Я буду видеть тебя вон в то большое окно. Никуда не уходи, слышишь? Дождись меня». Теперь нас разделяют два стекла. Одно от арочного окна, а второе от навеса автобусной остановки. Я чувствую себя как в аквариуме. Холодный ветер улицы так резко контрастирует со знакомым теплым какао-бризом, поселившимся в магазине. Проходит минут 7 или 10, а очередь, заканчивающаяся на моей бабушке, все так же неспешно движется вперед. Мне кажется, минула целая вечность. Знакомое зеленое пальто из дра потеряется и оказывается перегорожена широкой мужской спиной. Бабушка оборачивается и выглядывает в проход магазина, чтобы убедиться, что я все еще на месте. У меня в перчатках замерзают пальцы, и я мечтаю только о том, чтобы поскорее добраться домой, где батареи топят жарко, а меня ждет шалаш из стульев и одеял. К остановке то и дело подъезжают разные троллейбусы и автобусы, забирая с собой людей. Но я не знаю, который из них привезет меня в нужное место. Все мои вопросы решаются, когда я вижу, как рядом замирает покатый автобус в черную полоску. Он похож на колорадского жука и выглядит очень знакомо. Автобус точно поедет в нужную сторону. Об этом говорит и аккуратная вывеска, прикрепленная на лобовом стекле, которая гласит «Домой». У меня нет сомнений. И внутренний голос нашептывает, что мама уже вернулась с работы и откроет дверь, стоит мне нажать кнопку звонка. Я забираюсь внутрь чрева, усаживаясь на сиденье из кожи и смотрю на желтые, неприятно масляные огни улиц. Я не сразу понимаю, что в салоне автобуса, кроме меня, нет совсем никого. Даже кондуктора. Осознание приходит позже, когда меня уносит прочь по незнакомой дороге на большой скорости. Раньше я часто видела, как куда-то мчатся рейсовые автобусы, опустошенные, темные, совсем без пассажиров. Они всегда казались призраками, появившимися, чтобы сразу исчезнуть и оставить теряться в догадках других людей. Хватаясь рукой за поручни, я двигаюсь в сторону кабины водителя, заклеенной выцветшими календарями за разные годы. В небольшое окошко я вижу баранку руля, крутящуюся саму по себе. Мимо проплывает остановка, словно островок спокойствия и безмятежности. Руки сжимаются в кулаки, я отчаянно барабаню в окно, пытаясь привлечь внимание. Но меня сопровождают уставшие и равнодушные взгляды взрослых, ожидающих более подходящий транспорт. Их глаза смотрят сквозь меня, и мне начинает казаться, что я и вовсе перестала существовать. И когда я окончательно теряю надежду, Автобус резко тормозит так, что я ударяюсь лбом обвалик обитого кожей поручня, впереди стоящего кресла. Я поднимаю глаза и замечаю, что на пути откуда-то возникает высокая женщина в высоких сапогах и шерстяном костюме в серую клетку. Мне не слышно, какие слова она произносит, и я едва успеваю заметить, что она рассыпает цветной песок перед кабиной. На несколько секунд улица превращается в серебристо-голубую пустыню с настоящими барханами. Из-под гигантских песчаных склонов выглядывают крыши пятиэтажных домов вдали. Деревья с пустыря у подножья насыпных гор застывают зелеными оазисами. И только дорога окутана легким слоем блестящих песчинок. Двери рядом с водителем открывается, и незнакомка уверенно заходит в салон. Видение пустыни за окнами исчезает, но на сапогах женщины я вижу всю ту же блестящую пыль. Дама легко берет меня на руки, несмотря на то, что я уже совсем не маленькая. Она шепчет слова успокоения, звучащие удивительно причудливо и распевно. Это был просто автобус, идущий в парк. Кондуктор заснула и забыла предупредить пассажиров, что нужно выйти на конечной. Она пытается помочь мне забыть все то, что случилось. Но вместо этого я вижу все происходящее из чужого ракурса. Одержимый злым демоном автобус хотел хорошенько напугать очередную жертву, прежде чем поглотить. Инфернальное создание питается страхом. Нужно успеть спасти маленькую девочку, изгнать сущность и сделать бабушке внушение. Дети не должны платить за ошибки взрослых. Тем, кто заботится о беззащитных, следует всегда быть внимательными и на настороже. «Мама говорила, что врать нехорошо. Мне не страшно, я не боюсь вашего демона». «Даже так, милая?» Печально вздохнула женщина. «Даже так?» Можно сказать, что мне не было предначертано стать некромантом. Можно подумать, что мне потом не снились взбесившиеся автобусы-призраки. Но мама и правда учила меня говорить только правду. С тех пор я ненавижу желтый свет фонарей, который прочно переплелся с событиями того вечера. Ловлю себя на том, что, утопая в приторной до тошноты патоки воспоминаний, я невольно расфокусировала картинку происходящего. Гелиат уставился на меня непонимающе. И я протянула ему ладонь, чтобы поделиться событиями прошлого. Запомнила бы я тот злополучный день, если бы некромант не касалась меня рукой во время процедуры удаления воспоминаний. Запечатлелись бы тогда картинки того дня. Перед глазами отчетливо, словно на пленке, появился офис волшебника. «Подожди, этот ты тот самый юный некромант, посвященный в профессию по ошибке?» Я кивнула, отпуская пальцы волшебника. Никто толком не знает, почему все произошло так, но я вижу в том событии и плюсы. Для меня переход прошел почти безболезненно. Это как переболеть ветрянкой. Проще в нежном детстве, чем во взрослом состоянии. У меня был очень громкий голос. Он словно пули прошивал стены и устремлялся в квартиры к соседям. Подозревая, что жителям нашей лестничной клетки могло показаться, что я специально достала громкоговоритель, чтобы помешать им заснуть. Стрелка часов стремилась к цифре 11 Кто-то не поленился постучать в дверь моей квартиры. «Откройте! Это соседка снизу!» Как оказалось, звуки разговора легко преодолевали даже несущие межэтажные перекрытия дома. Безобидная фраза уже звучала как претензия в суде. Я зажала рот ладонью и выдавила извинения. Гелиад вздохнул, что-то вспоминая. «Ты даже представить не можешь, сколько соседка написала на меня жалоб». Затопил мой застекленный балкон, испортил дорогой ремонт ванной. Из-за того, что сосед сверху сносил перегородки стен, у меня треснула кафельная плитка. И это при том, что в съемной квартире я даже гвоздя в стену не вбил. Карта города, например, крепится при помощи специального клея. Шепотом пояснил волшебник. Меня расстраивает эта откровенная ложь и требование немедленно исправить чужую жизнь. Если бы бабушка попросила ей помочь, я бы дал ей денег или оплатил специалиста по ремонтным работам. Но Нина Владимировна из другого теста. Она не привыкла, что ей делают одолжение. Ведь всю жизнь на должности начальника отдела культурно-просветительной работы она лишь раздавала приказы и сыпала запросами». Гелиад прошел по длинному неосвещенному коридору. «Да, Нина Владимировна, вы что-то хотели?» На лестничной клетке мялась очень бодрая пенсионерка в нескольких слоях одежды. «Ночь на дворе, а вы тут шумите. Приличные люди уже давно спят. Замолчите сейчас же, а не то позвоню в полицию». Поток претензий прервался, и бабуля схватилась за сердце. Жест показался мне картинным и наигранным, но когда я посмотрела под стол, то поняла, что именно заставило соседку замереть и округлить глаза от ужаса. Из кухни исчез Араун. Зато в темноте на уровне пояса взрослого мужчины горели гигантские красные глаза. ⁇ Демон! Ищади Ада! ⁇ завопила Нина Владимировна и, опираясь на перила, поспешила покинуть лестничную площадку. Я так и не поняла, кого она назвала демоном и ищадим Ада. Гелиада или Арауна? ⁇ Что вы, Нина Владимировна? Сестра из Петербурга привезла любимую собачку. Она без нее никуда. Что-то мне подсказывало, что отныне бессмысленные визиты с целью потребовать денег на ремонт прекратятся раз и навсегда.